Глава 18 Зедра. Ранее в тот же день. Честно говоря, меня потрясло, как легко Мерима освоилась в жилище ордена. В нашей комнате было три грубых пуховых матраса с жестким постельным бельем и три деревянные миски для бульона, которые варили внизу. В окно проникал землистый запах чечевицы и гороха. Снаружи женщины в капюшонах ходили по саду, ухаживая за целебными травами, пробивающимися из комковатой земли. Мерима довольствовалась тем, что сидела на тюфеке и перебирала молитвенные четки, блестящие, словно жемчуг, или отполированные зубы. Сидя в аскетичной, хотя и аккуратной комнате, она не издавала ни звука. Возможно, она пережила несколько тяжелых дней, о которых я не знала. Вселена, еще одна принцесса, тоже не суетилась. Она лежала на боку, уставившись в стену. Я села между ними напротив окна и прислушивалась к легкой и неторопливой болтовне, доносящейся из сада. Многое предстояло сделать, но в основном ждать. Орден и Гулямы должны были собраться, вооружиться и разработать план возвращения Песчаного Дворца. План, который не нуждался в участии трех принцесс, никогда не сражавшихся. По крайней мере, с помощью арки и Сабель. Нашей задачей было ждать, хотя у меня, конечно, имелись другие планы. Весь город, казалось, затаился в ожидании, в ожидании Кярса, который явно не спешил, и если лучники не сообщали о том, где он, то, скорее всего, потому что он этого не хотел. В конце концов, только он мог нас спасти, и поэтому мы ждали. Но я не могла просто дожидаться, когда, наконец, обниму сына. Мне нужно было найти тихое, темное и прохладное место, чтобы переселиться в другое существо и нарушить планы Мансура. Хотя я желала натравить Керси и Кото друг на друга, сейчас они были моими бесспорными союзниками, и я собиралась помочь им уничтожить Мансура. Я откашлялась. «Пойду помолюсь в храме. Может, святой Джамшит услышит наши молитвы». Лишь потомки могут разговаривать с Лат, но мне все равно нужно отыскать подходящее место, куда деть тело, пока я перемещу душу. «Селена, не могла бы ты пойти со мной?» Она перевернулась и неуверенно кивнула. Не обращая на нас внимания, Мирима продолжала клацать четками, даже когда мы вышли. Но далеко мы не ушли. Внизу, в небольшой комнатке рядом с прихожей, стоял массивный сундук с домотканой одеждой. Поморщившись, Селена смотрела, как я забралась внутрь, в эту кучу. К счастью, одежда не воняла потом и другими телесными запахами. Видимо, была чистой. Я высунула голову наружу. «Селена, милая, не позволяй никому меня беспокоить». «Ты что, собираешься колдовать?» Я кивнула. «Только потому, что иначе никак. Никто не должен ко мне приближаться, хорошо?» «Ну...» Она скрестила руки на груди. «А вдруг кому-нибудь понадобится одежда?» Я кинула груду тряпья на пол. «Это подойдет». Селена подобрала одну рубаху. «И долго ты будешь отсутствовать? Цикл переселения душ занимает полчаса. Думаю, ты сумеешь охранять меня столько времени. От этого многое зависит». Она с дрожью кивнула. «Да простит меня морот», — произнесла она по-крестейски. Я притворилась, что не поняла. «Это молитва?» Она покрутила локон. Ой, это просто... Я ведь пособница колдунди, а ангел-мород — главный покровитель колдовства, хотя только в качестве искушения, и испытания. Поэтому я попросила его простить меня. Вернее, попросить для меня прощения у архангела, ведь колдовством занимаюсь не я, так что, возможно, это не грех, но на всякий случай... Наверное, это имело смысл. Грех это или нет, но нам пригодятся молитвы тех, кто ближе к Богу. Я погрузилась в кипу одежды. Сквозь грубую шерстяную ткань почти не пробивался свет. Она была прохладная, сухая и приглушала все звуки. Я закрыла глаза, сосредоточилась на кровавой руне, которую написала в казарме дворцовой стражи и царапнула ее воображаемым ногтем. Мужчина, в которого я вселилась, играл в кости в пропахшей благовониями комнате. Я поперхнулась семечком, застрявшим у него в горле, и постучала по груди. Один раз, второй, третий, а когда опустила взгляд, то увидела свое искаженное отражение в зеркальном доспехе. Стучать по нему бесполезно. Подбежал другой стражник, нагнул меня и шлепнул по затылку. Семечко выскочило. — Ну и везунчик же ты! — давясь от смеха просипел другой стражник, тоже носивший зерцальные доспехи. Он говорил на Кашанском, которого я не знала, но почему-то понимала, как химярский и Крестейский. — Продал душу, небось? Его усы, казалось, росли прямо из носа. Я понятия не имела, что выпало на костях. Я покашляла, чтобы в горле так не першило. Проблема заключалась в том, что я не знала, кто я, какое у меня звание и так далее. Зерцальные доспехи означали, что я Хас из войск Мансура. У меня не было времени переварить нахлынувшие воспоминания, эмоции и мысли, текущие в меня от этого человека, как река в океан. В комнате имелись тюфики, низкие столики с наполненными кунжутом чашами и разными безделушками, а в дальнем углу оружейная стойка. Там были арки ятаганы и копья. У меня на поясе висел кинжал с рукоятью из потертой стали с эмблемой в виде сокола. Сокол. Эмблема силуков из Каша, награничившего с Мервой, провинции которой управляет Мансур. Возможно, этот человек подобрал кинжал как трофей, отбивая набег кашанцев но воспоминания, нахлынувшие в мой разум, подсказывали, что кинжал принадлежит ему. Может, этот человек служит Кашанским Силуком? Я покопалась в голове, но обнаружила лишь довольно неприятные воспоминания о темном месте, где я чувствовала себя зажатой, как будто меня душат. По крайней мере, было очевидно, что тот, в кого я вселилась, закаленный боец и предан Мансуру, когда ему платят, и в Мерве у него есть жена и четверо детей». Суровые морщины на моем лице говорили о возрасте, а с возрастом, надеюсь, пришло и уважение. Странно, что брови казались отсутствующими. Там, где должен быть густой лес, топорщились лишь редкие и жесткие волоски. Я вышла в коридор песчаного дворца, где покрытые мозаикой стены освещались изумрудными лампами. Справа через открытое окно с золотистыми ставнями и узором из звезд проникал ветерок, несущий прохладу к балкам потолка. У каждой двери стояли стражники Мансура. Некоторые кивали мне. Я кивала в ответ. Похоже, мой ранг не слишком высокий, но и не слишком низкий. И это отлично. Когда перемещение душ завершится, этот сосуд ничего не будет помнить, но его обвинят в том, что я собираюсь сделать и, возможно, сочтут шпионом. А это мне на руку. Проходя мимо расписных двойных дверей, ведущих в тронный зал, я увидела идущего по нему широкоплечего мужчину в парче с узором из золотых листьев и женщину в такой же одежде, с ним под руку. Без сомнения, это румяное лицо торговца пряностями Азара и его жены, младшей сестры Мансура и Меримы. Значит, он на свободе. Интересно, какую сделку он заключил с Мансуром? В любом случае, у меня не было времени это выяснять, поэтому я пошла дальше через прихожую к выходу. Наконец, я подошла к арочным воротам, у которых возвышалась статуя Симурга. Я ускорила шаг по саду и водорожкам из песчаника, пока не оказалась за воротами. Отсюда было 10 минут ходьбы по пустынным, обсаженным пальмами улицам к старым казармам, где Като, а теперь Мансур, держали так называемых «заговорщиков», обвиненных в убийстве тамаза Глядя на огороженную территорию, я размышляла, что делать. Като держал здесь своих врагов, как и Мансур, «Враги твоих врагов — хорошие союзники, но некоторые из них все равно твои враги. Так что за этими воротами находились враги моих врагов, враги моих союзников, но не союзники моих врагов, а также несколько союзников моих союзников». Все запуталось. Я не могла тратить драгоценное время на то, чтобы разобраться в этом, и должна была ударить как молот. Я вытащила кинжал из ножен, восхитившись соколом на его рукоятке, и прорезала линию на ладони. Потом лизнула кровь искателя. По вкусу она напоминала мою собственную. Я нарисовала кровавую руну на лезвие кинжала. Два глаза и солнце между ними. И прошептала. «Утренняя звезда, возьми у меня и отдай свое». Руна засветилась. Я приблизилась к охраняющим ворота двумчасовым в зерцальных доспехах и кивнула им. «Мансур хочет видеть сына великого визиря. Я провожу его во дворец». Они переглянулись, подняв брови. «С чего это вдруг он послал сапера?» — спросил один. «Вот оно как. Я сапер. Это объясняет, почему у меня почти нет бровей. Неудивительно, что меня затопили воспоминания о жарких помещениях и удушающих туннелях. Моя работа — взрывать бомбы и сносить с лица земли высокие стены. Я попросил дать мне больше обязанностей», — пробормотала я дрожащим голосом. Судя по их суровым взглядам, это не сработало. «Кстати, я когда-нибудь показывал вам свой кинжал». Я вытащила его, демонстрируя сокола и кровавую руну. «Этот сокол? Такая искусная работа, правда?» «У тебя тут кровь», — сказал часовой, уставившись прямо в глаза руны. «Как красиво! Кровь!» Они выпрямились и вытаращились прямо перед собой. Я щелкнула пальцами у них перед глазами. Даже не моргнули. Я обшарила их, пока не обнаружила ключ от ворот, висящий на связке у пояса, ржавый и увесистый кусок металла. Пришлось немного повозиться с замочной скважиной, чтобы отпереть ворота, но в конце концов скрипучие створки распахнулись. Старая казарма представляла собой широкий внутренний двор с жилыми комнатами по каждой стороне. Все вокруг покрывал песок, даже высохший колодец в центре. Комнаты не были заперты на замок, лишь перегорожены деревянной планкой и закрыты на щеколду. Я подняла планку на ближайшие двери, открыла щеколду и толкнула дверь. Внутри воняло немытым телом и мочой. На полу сидел мужчина с приплюснутым носом и чесал голову. Я уже его видела. Он стучался в двери стеклянного квартала. Сборщик податей. Интересно, чем он досадил коту, Мансуру или обоим? Оставив дверь открытой, я пошла к следующей. Одну за другой я открывала двери и спешила дальше, не трудясь посмотреть, кого освобождаю. Площадь медленно наполнилась визирями, чиновниками, благородными пашами и другим людям, вонючим и грязным. Некоторые помогали мне освободить остальных, и вскоре больше сотни дверей старой казармы были открыты. Из одной из них появился Хадрид с бородой до груди. Выглядел он так, будто учуял в воздухе что-то странное. Тюрьма пошла ему на пользу, умерив гордыню. Сын великого визиря обладал влиянием, которого не было у Хизрахаза и Като, а его сообразительность могла посоперничать с моей, если не превзойти ее. Лучше пусть он будет на нашей стороне, чем с Мансуром. Я изучила сброд заполонившей площадь, особенно жен, выкликавших имена мужей. Слишком шумно. Я с тревогой взглянула на караульную башню. Хотя, учитывая палящее полуденное солнце и лень, часовые, скорее всего, задремали. Я пересекла двор. Веры здесь не было. Где же мансура ее держит? Когда пленники подошли к воротам и начали спорить, благоразумно ли сбежать, гул усилился. Часовые в деревянной караульной башне наконец-то проснулись, схватили аркебузы и поспешили вниз. Это послужило искрой. С криками «Бежим!» и «Свобода!» заключенные ринулись через ворота. Вскоре двор опустел и затих, не считая отдаляющегося топота от спасающихся людей. «Моя роль здесь завершилась». Я села на песок, потому что мир перед глазами треснул, как стекло, и рассыпался. А я снова оказалась в большом сундуке под грудой одежды. Не прошло и часа, как толпа из казарм подошла к храму святого Джамшида. У некоторых людей были ожоги и раны на спинах. Вероятно, в них попали из аркебуз, пока они бежали на свободу. У каменной арки перед храмом собралось по меньшей мере сто человек. Они громко просили Хаза о заступничестве. Как приятно было видеть во главе толпы Хадрита. Хизерхаз, Като, Хадрит и еще с десяток визирей вошли в жилые покои Ордена, в пустую комнату с ковром травяного цвета. Я последовала за ними. «Что она здесь делает?» — спросил визирь с худощавым лицом. Насколько я помнила, он привозил зерно из какой-то западной провинции, если бы он только знал, что это я его освободила. Вы же собираетесь обсудить, как освободить наследника? А он мой сын. Хадрид прислонился к дальней стене с деревянной кружкой в руках. Мы посмотрели друг на друга, и по его безмятежному взгляду я поняла, что он не считает меня угрозой. Напрасно я беспокоилась о том, что он за мной следит. Он явно не догадывался о моей роли в интриге, виновником которой считал Като. У противоположной стены стоял Като со скрещенными на груди руками. И мы собираемся освободить наследника вместе с неблагодарными, виновными в смерти его любимого деда? Хадрид отхлебнул из кружки и покачал головой. «Я пытался спасти Шаха, если бы ты только послушал меня, химяр «Ты обвинил меня!» — покачал пальцем Като. «Обвинил меня в сговоре с колдуном ради убийства Шаха, а потом замышлял меня сместить». «Значит, нами обоими манипулировали». Хадрид подошел к Като, вздернув подбородок. «Разве ты еще не понял? Колдун сделал так, чтобы мы не увидели реальную угрозу». Мансура и его прихвостня Пашанга? «Думаю, гораздо больше тебя ослепила собственная алчность». Кото поднял открытую ладонь в сторону Хадрита. «Так кто сказал, что ты не с ними? И какие у тебя доказательства, что в этом замешан колдун?» Он усмехнулся. «Видимо, ему это казалось полной ерундой». «Давайте не будем забывать о показаниях Гулямов Сиры. Вы тайно встречались, и не один раз, прежде чем она убила Шаха. Когда я спросил, о чем вы говорили, ты не открыл рта». Он обвел жестом визири и членов Ордена, собравшихся в комнате. «Теперь ты, наконец, заговорил, так что ждем, когда ты расскажешь правду». «Правда в том, что Сира не убивала Шаха. Она безобидна, как перышко на ветру, и ее телом овладел колдун». Визири в унисон загалдели. Естественно, слова Хадрит оказались им бессмыслицей. Хорошо. Пока визири припирались, Хизр-Хаз молча стоял у окна, опустив взгляд, словно в раздумье. Если раньше я беспокоилась о том, что знает Хадрит, то теперь все указывало на Мансура и Пашанга. В конце концов, они ведь совершили измену. Ничто не указывало на меня. Мне было интересно посмотреть, как они соединяют свои истории воедино, словно пытаясь починить одну разбитую вазу осколками от другой. «У силгизов было множество причин убить Тамаза», — твердый голос Като заставил всех умолкнуть. «Сиру склонил на это брат. Мансур воспользовался обстоятельствами, которые возникли с твоей помощью». Като кое-что понял, но только половину правды. «Как удобно!» Хадрид скрестил руки на груди и с отвращением покачал головой. «Неужели твое поле зрения настолько узкое, что ты не способен увидеть узор на ковре, Като? Всеми собравшимися здесь играла, как пешками, некая сущность поумнее нас, и она помогла Мансуру захватить власть». Хадрид понял вторую половину правды. Однако вместе две полуправды образовали полную ложь, которая была мне очень на руку. «Некая сущность», — фыркнул Като. «Ты хочешь внушить, что против нас злоумышляет сам Ахрия?» Эти двое уже готовы были схватиться, когда я шагнула вперед и топнула ногой. «Если вы поддерживаете Кярса, значит, на одной стороне. Когда он приедет, то решит, кого наказать и за какие преступления. А если что-то случится с моим сыном, преступником станет каждый из вас». Хизер Хас выступил вперед. «Она права. О том, что было, можем поспорить и потом». «Сейчас важно только вернуть ее сына и захватить песчаный дворец». Он повернулся к Хадриту. «Сколько человек у тебя есть?» «Сотни пашей, которые мне обязаны», — ответил тот. «Они откликнутся на мой призыв вместе со своими воинами». но «Ну вот, от стука по горшкам ты перешел к игре на ситаре», — сказал Като, глядя на Хадрита. «Нам нужно больше людей. Я не могу дать много гулямов». Стена длинная, и если мы оставим большую брешь, Пашанг тут же через нее переберется, зуб даю. У Пашанга было достаточно всадников, чтобы подавить Гулямов, Орден и воинов, которых соберет Хадрид. Если он войдет в город, наши надежды обратятся в прах. Я никак не могла отделаться от одной мысли. А если... Начала я и засомневалась. Быть может, это глупо. А если попросить лучников Ока охранять стену? Все мужчины уставились на меня, молча, а потом начали качать головами и презрительно фыркать. Кото хмыкнул. «В химяре говорят, никогда не доверяй лабашцу, он пустит стрелу тебе в зад, как только повернешься к нему спиной. Я обязан охранять стену и не отдам ее орде язычников». «Силуки доверяют им самые важные послания», — возразила я, «и они преданно исполняют свою роль». «Да», — нахмурился Кото. «Лучники ничего не сообщили о Шахе Кярсе, ни одного послания, хотя я ежедневно шлю ему депеши, чтобы он был в курсе происходящего». «Может, Кярс просто не хотел, чтобы кто-либо знал, где он сейчас и когда прибудет?» «Ты посылал всадников?» — спросил худощавый визирь, которого я освободила. «Помимо лучников». Като кивнул. «Разумеется, но ни один не вернулся». Порой я опасаюсь, что мы заперты в этом городе, как в клетке, вместе с красным тигром. Может, это Кярс не разрешает всадникам вернуться?» Все замолчали, погрузившись в размышления. Тишину снова нарушил Като. «Насколько я понимаю, учитывая скорость передвижения войск, есть несколько вариантов, когда прибудет шах Кярс. Если бы он поскакал с небольшим эскортом на Кашанских лошадях, то был бы здесь еще вчера» но вместе со всей армией ему потребуется еще шесть дней, а если с артиллерией, то все две недели». Хизерхаз вздохнул. «Шесть дней могут растянуться и на 6 лет, если Мансур захватит власть. Все зависит от нас. Если Кярс вернется в город, который будут удерживать ее Триды, мы все окажемся в могиле, а ему придется осадить город». «Тем больше у нас причин довести дело до конца», — сказала я тем больше причин объединиться, не сворачивать с пути и спасти моего сына. Все посмотрели на меня. хадриц с обнадеживающей улыбкой, Като с уверенным взглядом, Ахизр Хас с легким кивком. Но даже имея в союзниках трех самых могущественных людей в городе, я все равно понимала, что все зависит от меня. Так каков наш план?» «Сегодня вечером Като нападет на песчаный дворец, и его люди окружат все ворота, преодолеют стены и уничтожат личную охрану Мансура. А его возьмут в плен, и пусть Кярс решает его судьбу. А что буду делать я? Ждать, разумеется. Ждать в сундуке с одеждой, откуда я позабочусь о безопасности сына. Однако меня не покидали мысли о йотридах». Отец говорил, что Пашанга скрывает облако, через которое даже он не может проникнуть, и его намерения и действия принадлежат не этому миру. Все боялись Пашанга, но я опасалась, что боялись недостаточно. Нам нужно больше людей в караул на стенах, пока Гулямы и Орден захватывают дворец. Поэтому я послала человека из Ордена за Абу Найсоросом, великим магистром лучников ока». Он прибыл прямо на закате с тремя лучниками и рыжей девушкой, которую я заметила ранее. Во всем этом безумии я забыла о ней и ее незнакомом типе крови. Быть может, если я правильно разыграю карты, мне удастся получить два яйца от одной на сетке. Мы сели рядом с Като за низкий деревянный стол в трапезной ордена с каменным полом и голыми стенами. Из кухни доносились шаги, плеск воды и лязг кастрюль. Там люди всегда были при деле. И оттуда растекались приятные ароматы чечевицы и мяты. Борода Абу доходила ему до пупка, и он был таким высоким, что и сидя напоминал башню. Рядом с ним терялся даже хадрит. На кухне ордена не было ни розовой воды, ни щербета, ни спиртного, и нам подали воду. Рыжая девушка, София, отпила из кружки и, нахмурившись, опустила ее. «Она мне помогает», — сказал Абу. А взамен я обучаю ее тому, что знают только великие магистры лучников ока». Я задумалась, как она этого добилась. Она явно не была застенчивой тихой девушкой, которой казалось. После этой встречи нужно разузнать о ней побольше. Като держал спину прямо, руки скрещенными и не сводил взгляда с Абу. Интересно, насколько хорошо они знакомы? В любом случае, предубеждение Като наверняка перевесят. «У меня есть только пять минут», — сказал Кото, засопев «Убедите меня, что лабашцам можно доверить что-либо серьезнее бумаги». «Кровавая чума разрушила нашу страну, как и твою, брат. Теперь мы оба служим Аланье». Кото фыркнул. «Верно. И сколько тебе платят?» Абу тоже фыркнул. «А сколько платят тебе?» Оба что-то проворчали себе под нос. «Послушайте», — вмешалась я. Мой возлюбленный Кярс полностью доверяет лучникам. Он никогда о них не упоминал, но имеет смысл приплести сюда человека, мнением которого оба дорожат. Он считает их самыми преданными слугами Аланьи, как и его отец и отец его отца. Абу, ты поможешь защитить городские стены от йотридов?» Он глотнул из кружки, замочив бороду. «Без колебаний, ведь ты мать наследника престола, и мы сделаем все, что попросишь». А кроме того, мы с удовольствием воспользуемся возможностью заслужить доверие народа». Като с отвращением хмыкнул. «Она может быть хоть матерью самого святого хисти но здесь, в Аланье, матери не отдают приказов, по крайней мере пока. Тебе понадобится мое одобрение, а я еще не убежден». «Теперь приказы отдают рабы?» Когда Абу пожал плечами, они почти коснулись ушей. «Рабы правили многими землями Силуков». — ответил Като. — Говорят, Янычар, великий визир Сирма, имеет больше преданных сторонников, чем Шах. — Вот как! — отозвался Абу. — А я слышал, что жена Шаха дергает его за ниточки. Свирепая женщина с огненными волосами, которая помогла сокрушить крестейцев. — Наложница! — прошептала рыжая девушка. — Не жена. — Я ничего о ней не слышала но какая разница? — «Рабыня-наложница!» — сказала я. «Совсем как я. Но я никого не дергаю за ниточки и не отдаю приказы. Это лишь предложение, которое пойдет на пользу всем, я уверена». Я повернулась к Като. «Силы Кагана-Пашанга превосходят наши в 10 раз. Если оставить хоть один участок стены без присмотра, он захватит всю. Если ты сейчас решишь отказаться от помощи лучников, все дальнейшее будет на твоей совести. А я позабочусь, чтобы Керс об этом узнал». Кото вздохнул. «А если эти Атасианя нас предадут?» Он мотнул головой в сторону Абу. «Мне придется это расхлебывать?» Я покачала головой. «Обещаю, если вдруг такое произойдет, я скажу Кярсу, что это моя вина, а не твоя». «Влюбленные не видят изъянов», — насупился Кото. «Все равно обвинят меня, и ты это знаешь. Порой я жалею, что продал себя во дворец». Он посмотрел на меня. От вас, Силуков, больше бед, чем прибыли. Меня впервые назвали Силуком. Я постаралась принять это как должное. Ты продал себя? Как человек может добровольно стать рабом? Я сделала то же самое ради своей миссии. Кото никогда не рассказывал о себе, поэтому сейчас заколебался, почесывая бороду. Какое-то время я был воином на службе у султана Химьяра. На том жалком клочке, которым он правил, после того, как кровавая чума отравила большую часть нашей земли. У нас было слишком мало урожая и слишком много голодных ртов, и султан ежедневно посылал нас сгонять, обращать в рабство и продавать целые племена. Мужчин, женщин и детей. Он усмехнулся в сторону Абу. «Все это время мы отбивали нападение твоего народа на то немногое, что осталось». «Я убил больше лабашцев, чем зубов у меня во рту». Так вот, почему у него до сих пор остался химьярский акцент, его не поработили в нежном возрасте, как большинство гулямов. Я устал от этого. Оказалось, что настоящий ужас — вовсе не кровавая чума. То, как мы поступали друг с другом после неё было гораздо хуже. Я хотел большего, а не просто быть частью бесконечного цикла кровопролития и порабощения. Поэтому однажды, устав от всего, я присоединился к каравану тех, кого поработил. Он заложил руки за голову и откинулся назад. И представьте, теперь я сижу здесь, самый могущественный человек в величайшем городе мира. — Мы мало чем отличаемся, — сказал Абу Кивая. Рассказ Кото явно произвел на него впечатление. «Лучники тоже хотели большего. Когда-то Аланье была нашим кровным врагом, но кто будет отрицать ее притягательность? Скажи, ты скучаешь по Химьяру?» Кото покачал головой и хмыкнул. «Никогда. Я не оглядываюсь назад. Скучать по ушедшему значит впустую растрачивать возможности». Абу улыбнулся. «Но по кое-чему ты наверняка скучаешь. По терпкому и сладкому сиропу ореха саппа» по знойному воздуху моря Ямсап, по только что обжаренным кофейным зернам из еще горячего помета желторогих горных козлов. Последнее звучало довольно мерзко, но Кото закрыл глаза и глубоко вздохнул, как будто нюхая кофе. Затем улыбнулся и покачал головой. «Ай-яй-яй, теперь ты дергаешь меня за ниточки!» Кото погрозил Абу пальцем. «Я же сказал, что не оглядываюсь назад!» «Так давай смотреть вперед. Если триды войдут в город, мы все умрем». А Бух пальцами. «Лучники ока позаботятся о том, чтобы не вошли. Мы самые лучшие в мире защитники стен, и наши стрелы и слова надежны и попадают в цель быстрее, чем любая пуля. Пусть твои стрелы будут точнее слов!» — хохотнул Кото и глотнул воды. «Клянусь, Лат, пусть они будут намного точнее». «Значит, договорились?» — спросила я Като. Он стукнул кружкой по столу. «Время затягивает свою петлю. Мне пришлось довериться Хадриту, а теперь приходится доверять Лабашцу. Но я чувствую, как веревка трется о мою кожу. Я мертвец в тысячи вариантов развития событий и выживу только в одном. Так пусть он и осуществится». Он протянул руку. Абу пожал ее и скрепил договор радостной улыбкой. «Ты об этом не пожалеешь, мой химярский друг!» После встречи я последовала за Софией в пустой храм, который закрыли для простого Люда. Она не воздела руки в молитве, а просто уставилась на усыпальницу, словно погрузившись в раздумье. Я встала неподалеку, и мое присутствие вырвало ее из транса. Она выдавила слабую, почти боязливую улыбку и отвела взгляд. Я попыталась вспомнить несколько кармазийских фраз, которые знала, а потом сообразила, что могу говорить по-кармазийски. «Каким образом? А откуда я знаю крестейский? Или химярский «Как дела?» «Надеюсь, у меня правильный выговор». Девушка ответила по-кармазийски «хорошо», хотя и с нервным трепетом, причем прибегла к неофициальной форме. Так не говорят с членом правящей семьи. «Откуда я так много знаю об их малоизвестном языке?» «Прости», — сказала я по-парамейски, — «я плохо понимаю ваш язык». «Точнее, не должна понимать. Очередная загадка среди прочих». «Тебе и незачем. Мы все говорим по-парамейски». Я пыталась вспомнить, часто ли среди кармазийцев встречаются редкие типы крови, но в первом томе «Типов крови» об этом не упоминалось. Может быть, если бы у меня было время прочесть второй том, я узнала бы о типе ее крови и возможностях, которые он открывает. Я спрятала книгу у себя в комнате и надеялась вскоре вернуться к чтению. «Ты тоже будешь защищать стену?» — спросила я. «Если захочет Абу». Она всегда отвечала кратко, и это только больше распалило мое желание докопаться до сути. «А чего хочешь ты? Тебе вообще есть дело до всего этого? До войны между дядей и племянником?» Она шевельнула губами, но засомневалась. Поразмыслив, она сказала «Кярс». «Достойный человек». «И она туда же. Почему все так считают? Неужели они не видят его притворства? Хотя подобная вера была мне на пользу, меня тревожила, с какой легкостью люди в эти дни готовы обмануться». «Да, достойный», — ответила я. Он так или иначе дотянулся до каждого аланийца. В особенности он любил дотягиваться до женщин, своих или чужих. «А как он улучшил твою жизнь, дорогая?» «Он спас моего отца» прошептала она. Интересно, в каком смысле, метафорическом или буквальном? Да? И как же? Наконец-то она посмотрела на меня. Ее глаза с золотистой радужкой были такие яркие, но суровые. Отец сражался за сермян в битве при Сирдария. Крестейцы убили бы его, если бы вовремя не прискакал Кярс. Неожиданно и озадачивает. Твой отец был... «Янычаром?» — она покачала головой. «В той битве не участвовали янычары. Мой отец был хазом на службе у Хайрада Рожебородова». «Прости», — смутилась я. «Я мало знаю о том сражении, не считая подвигов моего возлюбленного. Я обязана Кярсу», — сказала она. «Я буду защищать стену». Меня грызло внутреннее ощущение, что она чего-то недоговаривает, но я никак не могла нащупать фальшивую ноту в ее истории. Тем временем в зал вошла уборщица, седая женщина в рясе. Воздев руки, она быстро произнесла молитву и подмела, и без того чистое помещение, держась от нас на расстоянии. Я решила прибегнуть к другой тактике, хотя это меня и раздражало. Знаешь, для поэтов на площади смеха красота и кармазийки – синонимы, «А среди кармазиек, которых я видела, ты самая потрясающая». Это была небольшая натяжка. Хотя она была привлекательной, я видела и покрасивее среди часто посещающих гарем танцовщиц. «Почему тебя еще не умыкнул сын какого-нибудь богатого визиря?» «Я низкого происхождения», — ответила она. «Дочь Хаза, с какой стати кто-нибудь? Ты не низкого происхождения». «Твой парамейский лучше, чем у султан Шемеримы, по крайней мере, если выдавить из тебя больше пары слов. А твой акцент...» «Я не могу точно его опознать, но он не кармазийский, в этом я уверена. Ты почти не говоришь по-кармазийски, запинаешься даже на собственном имени». «Нет, ты не та, за кого себя выдаешь». Она повела плечами и слегка нахмурилась, показывая, что ей плевать. «А если и так? Тебе-то какое дело?» «А может, кислый фрукт обвиняют сладкий виноград? Может, ты и сама не таким кажешься? Ты говоришь на парамейском, словно лично сочинил описание хисти, а акцент у тебя, как в старой пьесе из времен святых правителей. Но мне и дела нет». «Какая проницательность! Я бы отстала от нее, но это не в моем стиле. Дочери Хазов смотрят много пьес». Ее усмешка немного меня кольнула. «Рабыня! Так ты назвала себя». «Моя мать тоже была рабыней, но непростой. Мы все нечто большее, не так ли? Пытаемся вырваться из клетки своего рождения». «Верно подмечено, но водяные часы уже опустили, а предстоит сделать еще так много». «Хорошо сказано. Боюсь, у меня мало времени. Надеюсь, я тебя не оттолкнула. Мне хотелось бы еще как-нибудь поболтать». «Чтобы меня оттолкнуть, требуется что-нибудь посерьезнее». На этом я покинула храм. Когда я шла к своим покоям, ко мне подбежала Селена, тяжело и хрипло дыша. «Зедра, должна тебе кое-что сказать. Быть может, ты мне не поверишь, но я должна тебе сказать». Я коснулась ее щеки, порозовевшей от беспокойства. «Что случилось?» «Та девушка в храме. Ты знаешь, кто она?» «Ты подслушивала?» Она покачала головой. «Нет, я пошла тебя искать, но когда увидела ее...» клянусь архангелом и 12ю я уверена это она успокойся тебе некуда торопиться я обняла ладонями ее щеки этот жест обычно помогал расслабиться моей старшей дочери а теперь расскажи что собиралась похоже это ее не успокоило и задыхаясь она произнесла я я была просто скажи это я была на ее похоронах Я видела, как ее похоронили в саду Небесного Дворца, закопали ее святилище, как там говорят у вас, как и мой дед, эта девушка должна быть мертва. Все это звучало, как какая-то бессмыслица, но Селена говорила явно искренне. Кто должен быть мертв, милая? Ее зовут Сади, она спасла мне жизнь, и она дочь Шаха Сирма. Эти слова будто нитью сшили все разрозненные лоскуты воедино. — Ну, конечно. Вот почему она поправила Абу на встрече. Она говорила о собственной матери, которую гордо упомянула и в нашем разговоре в храме. А Керсий впрямь спас ее отца, Шаха Сирма. — И ты утверждаешь, что она умерла? — Мой дед убил ее камнем. Все в Сирме считают ее мертвой, но это она. Клянусь двенадцатью великими апостолами, клянусь. — Ладно, ладно, я поняла. Успокойся. — Спасибо, что сообщила. Уже второй человек, по мнению Селены, восстал из могилы. История крестейского императора была широко известна, но еще и эта девушка. А может ли это быть связано с неизвестным типом ее крови? Солнце уже коснулось земли, одарив нас безветренным вечером. Я посмотрела в сторону висящего на небе месяца. Като сказал, что время — это петля на шее, и оно начало душить меня. Нашей наспех собранной коалиции следует приступить к делу, пока Мансур и Пашанг не укрепили позиции, а я должна защитить своего сына. Не просто моего сына, а потомка. Щит против великого ужаса. Падишах последнего часа. Вот что должно быть в центре моего внимания, а не какая-то принцесса, которая якобы воскресла. Кто-то застрекотал у моего уха. Кузнечик. Он приземлился на ближайшую арку, подергивая усиками. К нему присоединились еще четыре, бесцветные и толстые, саранча. Их писк напоминал звон разбитых колоколов. Рой саранчи опустился на храм. Селена вздрогнула и обхватила себя руками. Неужели в крестесе не бывает нашествия саранчи? Она, несомненно, сожрет урожай, но страдать будет простой народ, а не мы. Это не опасно, милая. Я коснулась ее плеча. Пойдем внутрь. У нас еще много дел. И все же я взглянула на небо, где рой заслонил луну, и даже звезды померкли.